«Ну, а мама как же? Маму ты тоже любишь?» «Люблю, конечно, только папу больше». Лена помолчала немного. «А здесь папа на лыжах. Он тогда со мной вместе в лес пошел, учил меня елочкой в гору взбираться». «А здесь он тоже?» — спросила Сима. Лена вгляделась в фотографию. Тоже, только он плохо вышел. Это мы с ним в Ленинграде снимались, возле Эрмитажа, как раз за неделю до войны. На карточке Лена держала за руку братишку, а комбат стоял позади, положив руки на их плечи. Только его руки и получились ясно. Широкие ладони, длинные, так хорошо знакомые пальцы но лица у всех троих были неясные, смазанные. «Если бы с папой что-нибудь случилось, я бы не стала жить», — сказала Лена. «Зачем ты так говоришь?» — спросила Сима. «Ты еще девочка, у тебя все впереди». «Я бы не стала без папы жить», — упрямо повторила Лена. «Ни за что бы не стала». Закрыла альбом, потом унесла его обратно в другую комнату. Спросила снова, вернувшись. — Наверное, спать хотите? — Немного. — Ложитесь, я разбужу вас, — пообещала Лена. — Я могу проснуться, когда захочу, в любое время. Папа говорит, у меня внутри будильник тикает. Никогда еще ни разу не дал мне проспать. Вынула из комода, стоящего возле дивана, простыню, под одеяльник, накрыла диван, сверху положила ситцевые из цветных треугольников одеяла. — Совсем забыла! — Лена озабоченно скинула глаза. — Вы же, наверное, есть хотите? — Обойдусь, — ответила Сима. — Хотите? — вздохнула Лена. — Что же делать? Я могу картошки сварить, только у нас масла нет. Папа с мамой... Потому и в деревню поехали похорчиться малость. Странно прозвучало в ее устах грубое взрослое слово похорчиться. Клюзное им сало и муки с собой даст. Вот тогда приезжайте непременно. Мы с мамой пирогов напечем. Я знаете, как пироги пеку. Никому за мной не угнаться. У меня тесто. И все говорят, словно пух получается. Приедете? «Там поглядим», — сказала Сима. Лена погасила свет, закрыв за собой дверь, ушла в другую комнату. В неплотно закрытое полотняное шторой окно светила луна. После несмолкаемого московского шума за окном казалось непривычно тихо. И удивительно, почти неправдоподобно было сознавать себя в Васином доме. Там, где он долгие годы жил-поживал со своей семьей. Сима не заметила, как уснула. Спала тихо, спокойно, словно в детстве. Чья-то легкая рука легла на ее плечо, потянула к себе одеяло. Тихий голос произнес «Пора, Сима, уже пять». Сима рывком поднялась с постели. Вдруг все разом Вспомнила, вспомнила так ясно, будто и не спала вовсе. Внезапно испугалась. Что, если Вася с женой сейчас приедут, прямо сейчас, и застанут ее здесь, что тогда будет? Лена глядела на нее Васиными глазами. — А я уже картошку сварила, и чай вас ждет. — Я быстро, — заторопилась Сима, — еще минута, и все, готово. — По фронтовому? — спросила Лена. — Папа всегда говорит, надо уметь собраться по фронтовому. Раз, два — и готово. На фронте, говорит, тебя никто ждать не будет, ни друг, ни враг. Симона скоро умылась, стоя перед зеркалом, висевшим между окнами, причесалась, захваченная из дома расческой. В зеркале отражалось ее лицо свежие, утренние, щеки розовеют нежным румянцем, влажные, потемневшие от воды завитки волос упали на лоб, губы полуоткрыты. Хороша, ничего не скажешь, только к чему вся эта красота? Кому она нужна? Кто будет смотреть, любоваться на нее? Серафима Сергеевна взяла шариковую ручку, Написала на листе бумаги. «Дорогая моя Вася, все у меня хорошо, я приехала вовремя, сразу же из московской сырости окунулась в золотую теплую осень. Положила ручку, задумалась. Вася получит письмо не раньше, чем через десять дней, а то и через двенадцать. Она обещала в первые же два дня написать Васе письмо, и тогда Вася позвонит ей из Москвы. Конечно, можно позвонить самой в Москву, нечего жалеть кроны, да она их вовсе не жалеет, но как бы там ни было, надо прежде всего написать письмо.